г л в а о Крушение. Интерфейс сообщил, что до перезагрузки подземелья остался ровно час. Разбор лута довольно среднего по меркам сложности п о с л е д н и х боссов оставили на потом. Сейчас нужно было спешить. Распахнулись запертые врата, ведущие из круглого зала дальше в недра горы. Егор бросил варвара туда к залежам а л е м е н т о в о й руды, слабо светящимся в о тьме огромной пещеры. Прочность жил варьировалась от трех до десяти миллионов. Гор успел полностью раздолбать шестнадцать, получив в общей сложности сто семьдесят шесть кусков руды, что по рыночной цене приравнивалось почти к девяти тысячам кристаллов. В виде слитков они стоили дороже раза в полтора. Учитывая, что повторно инстанс можно пройти практически сразу, фарм руды реально было поставить на поток. За это время Микуна собирала лунных грибов, обильно росших в подвалах замка. Они стоили не так дорого, как руда, но встречались редко и потому ценились. Использовали их в высокоуровневой алхимии. Так, народ! Привлек общее внимание крам уже трижды ходивший курить, пока горы Мика работали. Я тут подумал, не хочу показаться трусом, за считайте это как предусмотрительность. Да, руду лучше отлить слитки, чтобы продать дороже. Но Васим б а здесь этого не с д е л а е т без горнила. Из грибов тоже хорошо бы создать продукт, выиграем больше, но что? Не выдержал а м и к у говори. Давайте все ресы закинем на аук. Глаза м а г а н а м мгновение о с т е к л е нели. Дорестарта инста двадцать секунд, успеете? Потом нас выкинет. Крам прав. Егор перестал долбить очередную жилу, поняв, что времени в обрез. Все на аук. Проснувшемуся чутью Крама все сказали спасибо, когда после рестарта оказались у входа в инстанс. Их ждали. Пока консоль Егора грузила новую локацию, его персонаж и друзья оказались под многосторонним контролем большого рейда игроков. Персон так на шестьдесят, все от девяносто пятого уровня, но среди них затесался один м а г пятьдесят четвертого. Йоджимбо, напарник Джеки м у т а поймавший Гор в ловушку в т р я с и н е но пожалевший об этом. Значит, те собиратели грибов не просто так лазили по округе, а Гор выискивали. Вот он! Старый знакомец ткнул в гору пальцем. От группы хай-левелов отделилась фигура могучего белокожего орка-альбиноса с эпическим классом воин тьмы по имени Пронзающий Небеса. Орк 105 уровня подошел к гору и презрительно сказал: «Клан л е т я щ и й по вол нам выдвигает тебе претензию. Ты обманным путем завладел артефактом поглотитель душ, который принадлежит нам. Бред.» перебил Егор безрезультатно, пытающийся сдвинуться с места. Ваш о д ж и м б у атаковал первым, я защищался и, простите, успешно. А что с бою взято, свято. Он л ж е т завопил Мак, выпучив глаза. Ударил мне в спину, гад! Воспользовался тем, что я дрался с э л и т н и к о м и потерял почти всю жизнь. Ах ты же лживая самка собаки! Возмущенного Гора и всех его друзей, открывших рот, заткнули заклинанием б е з м о л в и я Пронзающие небеса важно кивнул. Никто не смеет обрывать меня. Вам будет полезно помолчать, не поганя наши уши своей ложью. Итак, Гор, найти тебя было непросто. Сам понимаешь, еще пару месяцев назад ты был в песочнице, так что никто не рассчитывал встретить тебя в этих краях. Насколько веревочки не в и т с я Ты был в негласном розыске, тебя заметили, и ты уже девяносто седьмого, а когда заходил в Инстанс, был двумя уровнями ниже. Предположу, что вы все-таки прошли подземелье, что выглядит уже не просто, необычно. Это возмутительно. Уверен, ты ч и т е р Егор попытался подвигать Варвара, намереваясь возразить, но т щ е т н о А лидер Топов продолжал. Если изначально я хотел тебя просто вежливо попросить вернуть принадлежащие нам, то, убедившись в мошенничестве, накажу по всей строгости. Отныне ты и твой клан в нашем к о с л и с т е будете знать свое место, неудачники. Я могу отменить это, если вы добровольно выложите содержимое сумок, а также снимете с себя всю экипировку. Отвязка за ваш счет. Даю три секунды на решение. Три. Что-то негодное и неприятное выматерился х а с едва с него сняли контроль. Два. Гор вытащил кирку, готовясь к бою. Он думал о том, что п р о н з а ю щ и й небеса не зря так поспешно заткнул его, не позволив оправдаться. Он не хотел, чтобы Гор говорил правду с самого начала, не собираясь поступать по справедливости. Давай, разделай их. прошептал торфу. Жаль, я всю энергию потратил. Поднакопить надо. Лязгнуло оружие, з а ш е л е с тели кастуемые заклинания. Один. Одновременно шесть кастеров взяли г о р а под контроль и больше не выпускали. То в л е д я н у ю глыбу запихнут, то во в ц у превратят. Из невидимости в а р в а р а в ы б и л и кислотные лужи под ногами. Взлететь не дали, связав корнями в ы р в а в ш и м и с я из-под земли. За это время поочередно сложили всех саклановцев, а потом пришел черед варвара. Мощный показатель защиты накопленный киркой, ее огромный урон ничего не помогло выстоять против шести десятков топовых игроков. Варвару слили всю шкалу жизни меньше, чем за минуту, но от смертельного удара спас внезапно сработавший обман смерти. Свойство легендарного нагрудника с пятипроцентным шансом и на три секунды Гор стал неуязвим. Егор тут же использовал смычок грима музыканта, но уйти не смог. Его ноги крепко держали хищные корни и морозный капкан. В отчаянии он атаковал ближайшего рогу, потерявшего осторожность и подошедшего слишком близко, и снова случилось чудо: удар смерти. Пассивка легендарных н а р у ч е й имевшая ничтожный шанс на срабатывание, выстрелила, причем дважды подряд. Два удара, два трупа. Вторым лег Друид-медведь. Мысленно ликуя, потеющими руками Егор управлял варваром. Геймпад х р у стел. Появилась надежда, что он сможет вырваться. Когда три секунды обмана смерти закончились, выяснилось, что не все враги оказались в радиусе действия смычка. Что или кто добил Варвара уже не так важно. Сразу навалилось опустошение. Егор неверящий пялился на системное уведомление. Ваш персонаж Гор Варвар 97 с е д ь м г о уровня убит. Воскрешение возможно через н о 5 9 ноль п я 5 ь д е с я 5 д в я т ь пятьдесят девять д е в я т ь восемь д е в я т ь Хорошо, что кирка привязана. А руда выставлена на торги, подумал он, и тут случилось непоправимое. Пронзающие небеса п о л у т а л труп Варвара выгреб п о г л о т и т е л я души тут же использовал на горе, высвободив все привязанные к душе вещи. Первый из рук персонажа пропал а Кирка, потом один за другим доспехи Веспы. Не в силах это видеть, Егор вырубил консоль, хотя рвался задонатить, оплатить быстрое воскрешение и кинуться в бой. Только смысл без кирки ни единого шанса. У него в голове будто вся вселенная перевернулась. Сердце колотилось так, что он вскочил и долго метался по комнате туда-сюда, невидящим взглядом уставившись перед собой. Потом бросился на диван и просто лежал, глядя в потолок. Душ урвало на части при мысли о том, что это конец всем его планам и мечтам. Тренькнул смартфон, сообщая о новом письме. Егор бездумно ткнул в у в е д о м л е н и е Тема: приглашение в Токио. Здравствуйте, Егор. Спешим вас поздравить с благополучным прохождением подземелья Мертвый замок, на данный момент самого сложного из тех, что открыты игроками. Также мы рады, что вы стали одним из первых бета-тестеров огромной новой локации Астрала. еще не открытые в мире Рокуэна для свободного доступа и н а ш е й б у д у щ е й а с т р а л ь н о й Какаи ловцы душ. В дальнейшем а с т р а л ы его обитатели займут в этом мире одно из ключевых мест. Мы с большим интересом наблюдали за приключениями вашего персонажа г о р а с того момента, когда он нашел мифическое первозданное Кайло хозяйки Медной Горы. Подобные находки – дело чистого везения. Ракуэн Инкорпорейтед всегда приветствует прогресс тех, кому посчастливилось отыскать мифический артефакт. Именно благодаря этому Ракуэн стал настолько популярен во всем мире. Каждый может добиться успеха в мире Ракуэна. Как вы смотрите на то, чтобы прилететь в Токио и познакомиться с нами лично? Мы хотим организовать вам экскурсию по нашему офису. Показать Японию и снять о вас документальный фильм из песочницы в топы за два месяца. История Егора варвара из России. Какая-то насмешка судьбы. Фильм, если он будет, лучше назвать как просрать все за мгновение. День, который мог стать самым счастливым, обернулся жутким кошмаром н а е в у